Глава 5 «Эй, пассажирка, ты чего тут зябнешь?» Аню кто-то окликнул. «Вот помрешь, тогда будешь знать». На трапе, ведущем к капитанскому мостику, стоял и улыбался молоденький морячок. Фуражка набекрень бекрень, козырек закрывает правый глаз. Аня сразу решила, что так могут носить фуражки только хулиганы, хвостуны и вообще несерьезные, а может быть даже нахальные люди. И она ответила так, как и должна была ответить скромная деревенская девушка-отличница и комсомолка. «А вам-то какое до меня дело? Хочу и стою». Морячок, видно, не знал, что и сказать. Он маленько опешил. Только выскочил из каюты и сразу замерз. А тут стоит какая-то ненормальная, видно, что продрогла вся, да еще и хамит. «Да ты ж в самом деле заболеешь, а у тебя работа впереди, не на курорт ведь отправилась». Аня понимала, что он прав, и давно пора идти в тепло, но не могла же она вот так сразу по команде этого хвостунишки взять и куда-то бежать. Она только фыркнула и отвернулась, стала смотреть на небо и на чаек. «Ладно», — примирительно произнес морячок, — «вижу я, что ты решила закончить свою молодую жизнь самоубийством. Но я лично не считаю, что это правильно. Комсомольцы должны умирать ради чего-то, например, за родину, а просто так нельзя». Комсомольский устав это не разрешает. Аня еще раз фыркнула и спросила, «Откуда вы знаете, что я комсомолка?» «Да по тебе сразу видно. Ты же ненормальная. Комсомольцы все такие». «И вы тоже такой?» «И я такой же». Он попереминался, поежился и вдруг заявил, «Я знаешь, чего решил?» Аня промолчала. Она не могла и не хотела долго разговаривать с посторонним незнакомым человеком. Какая, в конце концов, разница, чего он там решил? «Я буду стоять здесь, пока ты не уйдешь с палубы в тепло, умру вместе с тобой». И он втянул голову в куртку, как будто ему стало ужасно холодно, и что он в самом деле приготовился к самому худшему. В глазах его возникла решимость. Она понимала, что шуточная, конечно. А потом он сказал... «Мне как-то неудобно стоять рядом с тобой одетым, когда ты мерзнешь. Хочешь, я дам тебе свою куртку, она теплая?» Быстрым уверенным движением он сбросил с себя форменную куртку и набросил на Анины плечи. «Так будет лучше», — сказал он. Аня не знала, что и сказать, не знала, как реагировать, все это было впервые, но парень явно не был бесстыжим нахалом. «А вообще», — сказал он, — «давай знакомиться». «Меня зовут Михаил Плотников, я четвёртый помощник капитана, штурман». «Чё-то я сомневаюсь», — сказала Аня. «Такие молодые штурманы разве бывают?» «Ну зачем мне врать?» Стал серьёзно возражать Михаил. «Семь классов — это четырнадцать лет, а затем мореходка три года, штурманский факультет — это семнадцать. Я год как работаю четвёртым штурманом, и мне сейчас восемнадцать, всё реально». В Ане... Шевельнулось какое-то чувство, похожее на уважение к этому живому веснущитому парню в лихой фуражке. «А меня зовут Анна. Аня Матвеева, я учусь в седьмом классе». «Ммм, наверное, отличница». «Есть такое дело. Но я этим не горжусь, просто так получается». «А как же, дорогая моя, тебя отпустили на зверобойку? Уроки же идут, ты что, отпетая прогульщица?» «Ничего, я наверстаю, меня директор отпустила». Просто у меня в семье сейчас очень трудно. Мама болеет, работать не может. А отец на фронте? Мой папа погиб. Год назад на Карельском фронте. Плотников покачал головой, помолчал. Он спустился по ступенькам на палубу, решительно взял Аню за руку и повел по лестнице вверх. Она не понимала, куда и зачем ее ведут, сопротивлялась. Слушай, ты, комсомолка, голоднющая вся. «Замерзла, совсем еще упирается. Двигай давай. Мы тебя хоть отогреем немного». Он привел ее в командную рубку, где находились капитан и его старший помощник. Там Аню накормили американской тушенкой, напоили чаем с печеньем. Тушенку Аня никогда в жизни не ела, и она показалась ей невероятно вкусной. Потом ей дали корабельный бинокль, и она долго разглядывала море, расстелившееся по бескрайним просторам вокруг корабля, небо и облака, летящих над водой чаек, белые льдины на темно-синей и свинцовой серой воде, далекий берег. Близость дальних предметов потрясла Аню, и она все глядела и глядела в прохладные окуляры. А четвертый штурман Плотников стоял рядом и подсказывал, как надо пользоваться оптическим прибором под названием «бинокль». А потом, когда прошли опасное ледяное поле, капитан отдал штурвал старшему помощнику и долго беседовал с Аней о деревне, о колхозе, о поморской жизни. У него самого осталась дочка в Архангельске, он редко ее видел, потому что все время был в море и, видно, сильно по ней скучал. Плотников явно не хотел уходить из рубки, и капитан его прогнал. но четвертого помощника было много обязанностей в корабельном хозяйстве. Аня, разморенная едой, теплом, добрым разговором с капитаном, уставшая от дороги и впечатлений сегодняшнего дня, уснула прямо в кресле. Капитан отнес ее на руках на топчан, стоящий в углу капитанской рубки, и накрыл своей шинелью.